Такие же вести шли из провинции. Половина паровозов требовала капитального ремонта. Большая часть подвижного состава находилась на фронте, не доставало топлива. Министерство путей сообщения не выходило из состояния борьбы с железнодорожными рабочими и служащими. Продовольственное снабжение ухудшалось непрерывно. В Петрограде Запасы хлеба оставалось на 10-15 дней. В других центрах немногом лучше. При полупереличе подвижного состава и нависящей угрозе забастовки железных дорог это означало постоянную опасность голода. Впереди не открывалось никакого просвета. Не этого ждали рабочие от революции. Ещё хуже, если возможно, обстояло в сфере политики. Нерешительность самое тяжкое состояние в жизни правительства, наций, классов, как и отдельного человека. Революция есть самый беспощадный из способов разрешения исторических вопросов. Внесение уклончивости в революцию есть самая разрушительная политика из всех. Борьба революции не смеет колебаться, как хирург, вонзивший нож в больное тело. Между тем, двоиственный режим, возникший из февральского переворота, был организован нерешительностью. Всё оборачивалось против правительства. Условные друзья становились противниками, противники врагами, враги вооружались. Контрреволюция мобилизовалась совершенно открыто, вдохновляемая центральным комитетом кадетской партии, политическим штабом всех тех, у которых было что терять. Страница 15. Главный комитет союза офицеров приставки в Магельеве, представлявший около 100.000 недовольных командиров И Совет Союза казачьих войск в Петрограде составляли два военных рычага контрреволюции. Государственная дума, несмотря на решение июньского съезда советов, постановила продолжать свои частные совещания. Её временный комитет давал легальное прикрытие контрреволюционной работе, которую широко финансировали банки и посольства Антанты. Опасности грозили соглашателям справа и слева. Озираясь с беспокойством по сторонам, правительство Тайна Пастенавы отпустит средства на организацию общественной контрразведки, то есть секретной политической полиции. В это же приблизительное время, в середине июня, правительство назначило выборы в учредительное собрание, на 17 сентября. Либеральная печатня, несмотря на участие кадетов в министерстве, вела упорную кампанию против официально назначенного срока, которому никто не верил и которого никто серьёзно не защищал. Самый образ учредительного собрания, столь яркий в первые дни марта, тускнел и расплывался. Всё оберещалось против правительства, даже его худосочные благие намерения. Только 30 июня оно собралось с духом упразднить дворянских опекунов над деревней, земских начальников, само имя которых было ненавистно стране со дня их введения Александром III. И эта вынужденная и запоздалая частная реформа ложилось на временное правительство печатью унизительной трусости. Дворянство тем временем оправлялось от страха, земельные собственники сплачивались и напирали. Временный комитет Думы обратился к правительству в конце июня с требованием принять решительные меры к ограждению помещиков от крестьян, подстрекаемых преступными элементами. 1 июня открылся в Москве всероссийский съезд земельных собственников в подавляющем большинстве дворянский.